Глава 31 Лина Лина, не открывая глаз, кувырком скатилась с постели, больно ударилась о какую-то железяку и зашипела сквозь зубы. Схватила ее в руки и поднялась на ноги. Рукам сразу стало горячо. Лина открыла глаза и только сейчас поняла, что же оказалось у нее в руках. А в руках у нее оказался меч тот самый меч, который бросил ей Виль на тренировке. Лина ахнула Меч вдруг замерцал и засиял мягким изумрудным цветом. Вибрирующий звук, который заставил девушку скатиться с постели, повторился еще раз. И Лина, стиснув зубы, ринулась вниз. Девушка не знала, что ее ведет. Этот звук звал и заставлял двигаться быстрее ветра. Она даже не заметила, как выбежала из дома. Мельком пронеслась мысль. Что я делаю? Что со мной? Куда я бегу? Ведь Лина просто хотела, после этой выматывающей все силы тренировки, забиться в свою норку и погоревать о несбывшемся. Об Олеге, который так и не стал ее мужем, и который вообще никем больше не стал, он ушел, бросив ее. Оставила одну, но погоревать никак не получалось. Этот звук все звал и звал, не давая Лине сосредоточиться на невеселых мыслях. Пришла в себя Лина у ворот, она тяжело дышала и сжимала в руках сияющий изумрудным цветом меч. Рядом с ней стоял Виль, он приложил палец к губам и едва качнул головой. Удивительно, но Лина сразу его поняла и мгновенно переместилась мужчина за спину встав чуть правее виль прикрыл на мгновение глаза и коснулся магического замка звук тотчас смолк и за воротами послышался чей то голос мастер виль мастер открывай не боись то я с подводой а тетки кана привет еще привезли рассмеялся кто то хрипломбасом. Виль нахмурился и сплюнул. И тебе не хворать, дядька Костёб. Какого же рожна ты в рог дуешь, старый? Охотник расверепел, и обычно бледное лицо его покраснело. Виль еще раз дотронулся до магического замка. Как-то по особому скрестив пальцы правой руки, и ворота заскрипели, отворяясь. Но охотник не отошел, а только немного сдвинулся в сторону продолжая держать Лину за спиной. «Ученица, будь начеку, ни шага от меня!» Прошипел он, не оборачиваясь. Лина сглотнула и кивнула. Когда ворота открылись примерно на треть, Виль вдруг коснулся своего Синга и бросил его прямо в открывшуюся щель. Синга мгновенно развернулся и вытянулся во всю длину. Виль едва удержал его за массивную ручку. Смех за воротами тотчас же смолк, и послышалась такая брань, что и Ирины мгновенно запонсаврели. Только тогда охотник немного расслабился и отошел в сторону. «Давай, дядька Степ, заезжай», — хмыкнул Виль. «И «Не матерись, друг мой. Тут, между прочим, дамы имеются». «Да я тебе! Я тебя!» — заорал дурным голосом маленький тащий мужик в шапке надетой на одно ухо. Он зло сверкнул острыми, глубоко посаженными глазками и негодующе фыркнул. «Ты что ж это, Вилька, своих не узнаешь! «Одичал тут совсем-то. и кидается веревка своей. А как бы меня паралич схватил, а?» «Пассаж Виля продам?» Детень Костёб даже не услышал. Настолько был потрясен оказанным ему приемом. «Ну да, везёшь тут ему продукты». А тебя встречают как нелюдя. Веревкой своей проверяет. Виль меланхолично пожал плечами и вкратчиво поинтересовался. А зачем же ты, дядька Степ, в рог дул? Он зло прищурился и угрожающе продолжил: Ты что же, не знаешь, для чего этот рок вообще-то? Дядька Степ мгновенно съежился и еще больше стал похож на побитого жизневоробушка. Ты это только бабе моей не говори, Угрюмо сказал он. И никому. Засмеют мужики. Он махнул рукой. Моя вина, мастер верь. Уж простите, старика. Вчера лишь ухватил Голова совсем как не своя. Виль нахмурился и кивнул. Вот же, бестолычи, эти мужики-поселковые. Верят слухам хуже, чем бабы. Одинокие их побери. Будто бы. Если как следует принять на грудь, причем ничего-нибудь, а именно квасу крепости шестой, да не простого, а с добавлением настоянной на ослиной мочи снежной ягоди, то можно ларгов не опасаться. Мол, брезгует твари ко телесной оболочкой и не вселяется. Охотник вздохнул. На его памяти никто таким вот странным способом Не спаси еще от варей. Но разве можно переубедить людей, которые от страха были готовы на любые средства? Ладно, дядька Костёп, сурово сказал Виль. Подъезжай к крыльцу и сгружай провизию. Лина все это время так и простояла за спиной Виля, перемещаясь вместе с ним и делала это настолько незаметно, что дядька Степ ее не видел. До тех самых пор, пока девушка не чихнула, уж больно ядрено пах старик. Очевидно, к вашей шестой крепости был то еще штучкой. Дядь Костёв встрепенулся и схватился за сердце А ты ж кто такая будешь, красавица? и быстро попятился в миг побелев. Виль встал перед Линой и нахмурился еще синее. Ученица моя, выгружай давай назад! Мужик понятливо кивнул и споро стал выгружать у крыльца мешки и ящики. А когда он вытащил обещанный подарок от супруги своей, тети Каны, то Виль на глазах отел. «Вот за окорок особое спасибо скажи жене, дядька Степ. И в другой раз не смей рог доставать без причины, понял?» Виль опять грозно посмотрел на проштрафившегося селянина. Тот виновато развел руками. И скорее развернул свою лошадь. Охотник взял лошадь под узцы и проводил дядьку степу за ворота. Еще раз внимательно огляделся по сторонам и приложил палец к магическому замку. Ворота заскрипели и закрылись неожиданно быстро. Лина выдохнула и вдруг почувствовала, что у нее не имели руки. Она перевела взгляд вниз и ахнула. Оказывается, все это время. Девушка стояла в боевой позиции, держа меч двумя руками. Вот теперь Лина поняла, почему тот дядька схватился за сердце и весь побелел. Еще бы!» Когда вдруг, откуда ни возьмись, появляется лохматая девица с горящими глазами и мечом нагло. Виль только взглянул в ее сторону и ухмыльнулся. Найдем мы тебе заплечные ножны ученица. Сегодня же. А то напугала кормильца».